От счастья влюбленному не спится. Стучат часы. Купцу седому снится в червонном небе вычерченный кран, Спускающийся медленно над трюмом, Мерещится изгнанником угрюмым В цвет юности окрашенный туман. В волненье повседневности прекрасной, Где б ни был я, одним я обуян.